Глава четвертая. Долг и голод. Крэг довольно долго сидел на корточках перед очагом, усердно поддерживая огонь и занимаясь ловлей отвратительных насекомых, бегавших по его телу. Внезапно у входа в пещеру, усыпанного мелкими камнями и ракушками, послышались легкие и быстрые шаги. Крэг повернул голову и увидел запыхавшегося Ожо. Глаза Ожо сияли от радости. Он тащил за хвост какое-то животное, вроде большой черноватой крысы. Это была пеструшка, предок тех самых пеструшек, которые и теперь еще населяют равнины Сибири. — Посмотри, это я ее убил! — кричал Ожо. — Я один! Крэг, я буду охотником! Он бросил зверька к ногам брата и, не замечая, что кроме Крека в пещере никого не было, громко закричал. «Скорей, скорее, идите за мной, сейчас же! Их еще много там наверху! Мне одному их не догнать, но если мы пойдем все вместе, мы их переловим и поедим в волю сегодня вечером! Ну, живо!» «Не кричи так громко! Разве ты не видишь? Все ушли в лес!» — остановил его Крэк. «Остался только один я! Что ты, ослеп, что ли?» Ожо оглянулся, брат говорил правду. ожо растерялся. На пути домой он так ясно представлял себе, как все обрадуются его добычей. Даже старейший, думал он, похвалит меня. И вдруг в пещере один крэк, да и тот чуть ли не смеется над ним. Но надо было спешить, иначе великолепная добыча могла ускользнуть от них. И Ужо принялся торопить брата. Стоило только подняться к опушке дубового леса, чтобы убить много, очень много пеструшек. Крэк встрепенулся и вскочил на ноги. «Живее!» — крикнул он. «В дорогу!» Принести в пещеру много пищи для всех, да еще в такой голодный день. Крэк схватил тяжелую палку и бросился вслед за братом. Но вдруг он вспомнил об огне и остановился в нерешительность. «Иди же!» — торопил с порога пещеры. «Иди, а то поздно будет!» Я видел маленькую стаю у трех мертвых сосен. Мы еще захватим их там, если поторопимся. Ведь я прибежал сюда бегом. А гоню воскликнул Крэк, смотри, он только что весело потрескивал, а теперь уже потухает. Ведь его все время нужно кормить. Но тогда ему поесть, ответил мальчик, дай ему побольше еды. Мы недолго будем охотиться, он не успеет всего пожрать, как мы уже вернемся. Ты думаешь ожо? Ну, конечно, мы дойдем до прогалины у трех мертвых сосен и быстро вернемся назад. Вдвоем мы набьем много зверьков, и там наверху мы напьемся их теплой крови. Бедный Крэк колебался. Напиться теплой крови было очень заманчиво, голод так жестоко терзал его. Крэк стоял и раздумывал. Пожалуй, Ожо прав. Если подбросить побольше ветвей, огонь, наверное, не погаснет. Они скоро вернутся и принесут много еды, а в пещере все чуть ли не умирают от голода. Матери и сестры так измучены. Крэг больше не колебался. Он подбросил немного дров в огонь и в два-три прыжка нагнал ужо Мальчики скоро добрались до вершины холма. Оттуда они пустились бежать к прогалине у трех мертвых сосен. Это место легко было узнать по трем громадам соснам. Они давным-давно засохли, но все еще стояли, протягивая, словно гигантские костлявые руки, свои голые ветви. Здесь, у сосен, мальчики увидели, что папоротники и высокая желтая трава у корней деревьев сильно колышутся. Это казалось странным, потому что ветер совсем стих. — Вот они! — прошептал Ожо, дрожа и волнуясь на ухо к реку. — Вот они! Это они колышут траву! Нападем на них! Братья кинулись вперед с поднятыми палками и в несколько прыжков очутились среди животных, которые бесшумно двигались в траве. Мальчики стали наносить удары направо и налево, стараясь перебить как можно больше зверьков. В пылу маленькие охотники позабыли о времени и совсем не замечали, что творилось вокруг. Между тем в соседних лесах раздавался вой и рев. Тысячи хищных птиц, оглушительно каркая и крича, кружились над головами Крека и Ожо. Изнемогая от усталости, еле шевеля руками, братья на минуту приостановили свою охоту. Оглянулись и прислушались. Со всех сторон до них доносился визг, вой — Повсюду, насколько хватал глаз, Трава колыхалась и дрожала, Словно волны зыбкого моря. Стаи пеструшек все прибывали, Вместо прежних сотен Кругом были уже десятки тысяч зверков. Крэк и Ожо поняли, Им случалось и раньше, правда, Издали видеть нечто подобное, Что они попали в самую середину Огромного полчища переселяющихся крыс. В приполярных тундрах Даже и в наше время удается иногда наблюдать переселение житников и пеструшек. Ничто не может остановить движение этих мелких зверьков. Они преодолевают все препятствия на своем пути, переплывают реки и покрывают несметными стаями громадные пространства. Положение Крека и Ожо стало не только затруднительным, но и опасным. Оживление первых минут охоты исчезло, его сменили страх и усталость. К несчастью, мальчики слишком поздно поняли, как неосторожно они поступили, бросившись, очертя голову, в стаю переселяющихся крыс. Со всех сторон их окружали несметные полчища грызунов. Напрасно братья снова взялись за оружие. На смену убитым крысам тотчас появлялись новые. Задние ряды напирали на передние, и вся масса продолжала нестись вперед, словно живая и грозная лавина. Еще немного, и грызуны нападут на детей. Зверьки с отчаянной смелостью бросались на маленьких охотников. Их острые зубы так и впивались в босые ноги мальчиков. Братья в испуге кинулись бежать. Но зверьки двигались сплошным потоком, ноги мальчиков скользили по маленьким телам. Каждую минуту дети могли оступиться и упасть. Они остановились. Упасть — это умереть. и умереть страшной смерть, тысячи крыс накинулись бы на них, задушили и растерзали бы их. Но в эту минуту Крэк взглянул на мертвые сосны, вблизи которых они стояли. Счастливая мысль внезапно пришла ему в голову: стоит добраться до этих могучих деревьев, и они будут спасены. И маленькие охотники, несмотря на усталость и жестокие укусы крыс, снова пустили в дело свои палки. С огромным трудом. Им удалось, наконец, пробиться к подножью сосен. Тут крек подхватил ожог себе на спину и ловко вскарабкался по стволу. Несколько сотен зверьков кинулись было вслед за ним, но их сейчас же опрокинули и смяли задние ряды. Крек посадил Ожо на один из самых крепких и высоких суков и все еще, дрожа от страха, огляделся вокруг. «Далеко-далеко!» Куда только не достигал взгляд, земля исчезала под сплошным покровом черных и серых крыс. От высохшей травы не осталось и следа. Передние стаи все пожрали. Стремительное движение пеструшек не прекращалось ни на минуту и грозило затянуться на всю ночь. Ожо чуть живой от страха и холода, крепко прижимался к брату. Не то было с Креком. Едва он почувствовал себя в безопасности, Как самообладание и смелость вернулись к нему. Он зорко оглядывался кругом и отгонял палкой хищных птиц, которые сопровождали полчища пеструшек. Эти птицы сотнями опускались на ветви мертвой сосны рядом с детьми, оглушая их своими дикими криками. К ночи над равниной разостлалась пелена ледяного тумана. Но еще прежде, чем он успел сгуститься, мальчики заметили неподалеку от своего убежища громадного черного медведя. Могучий зверь, попав в поток движущихся крыс, сам, казалось, находился в большом затруднении. Он яростно метался из стороны в сторону, поднимался на задние лапы, прыгал и жалобно рычал. — Брат, — сказал Крэк, видно, нам не вернуться сегодня вечером в пещеру, уже темно, ничего не разглядеть. но я по-прежнему слышу сильный и глухой шум. Это крысы, им нет конца. Мы, наверное, останемся здесь до утра. — Что ж, подождем до утра, — решительно ответил маленький ужо. У тебя на руках мне не холодно и не страшно, и я не голоден. — Спи, — ответил Крэг, — я буду тебя караулить. Младший брат скоро уснул, а Крэг сторожил его. С мучительной тоской думал он об огне, о нетерпеливом и прожорливом огне, которую он так легкомысленно оставил без всякого призора. Огонь, конечно, погас, погас по его вине, погас раньше, чем вернулись отцы или старейшие.